11. Мощнейший внутренний стимул перехода на сторону врага, разочарование в окружающей действительности и общественно-политическом строе, размышлял Воронов. С пионерских лет нам вдалбливали, что СССР это страна всеобщего равенства, что у нас нет ни бедных, ни богатых, что благосостояние граждан Советского Союза зависит исключительно от их добросовестного труда и полученного образования. По приезде в НКО оказалось, что эти утверждения лживы и не соответствуют действительности. Воронов вспомнил одно из первых патрулирований Степана Керта он, Рогов и еще кто-то из однокурсников спустились вечером с улицы Зорги на небольшую площадь, окруженную частными домами. Центральное место на площади занимало трехэтажное административное здание без вывески над входом. Торца здания на улицу выходил кран с водой. Ребят поинтересовались у местных жителей, что находится в этом здании, и были поражены, узнав, что это частный дом. «Кем работает хозяин этого дома?» – спросил Рогов. «Он – уважаемый человек», – с гордостью ответил седой армянин. Домик уважаемого человека был немного меньше здания индустриального РОВД города Хабаровска но гораздо больше краснофлотского отдела милиции. Кран с водой говорил о щедрости и достатке владельца дома. Централизованного водоснабжения в частном секторе Степанакерта не было. «Со стороны входа на первом этаже четыре окна», – посчитал Воронов. «На втором и третьем этажах по пять окон. Если в доме на первом этаже нет бального зала, то в нем должно быть не меньше 12 комнат возьми зачем такой огромный домина нужен как в нем жить как его обогревать как хозяйка этого дома полы моет рогов показал на женщин с ведрами идущих к рану с водой вряд ли жена уважаемого человека сама с тазиком по полу ползает сказал он посмотри какие лачуги стоят у спуска у улицы зорги женщины той части города с удовольствием порядок в этих хоромых наведут. Через неделю хабаровчане узнали, что три самых больших дома в Керте принадлежат прокурору области, главному судебно-медицинскому эксперту НКО и директору автозаправочной станции. Дом прокурора был трехэтажным, с внутренним лифтом и летним садом на крыше. Жилище бензинового короля Воронов не видел, а дом судмедэксперта рассмотрел с горы в бинокль. Усадьба патологоанатома стояла немного в стороне от основной жилой застройки. С трассы к ней вела асфальтированная дорога. От любопытных глаз дом и надворные постройки скрывал двухметровый каменный забор. Жилой дом был двухэтажным, построенным из темного кирпича. С горы он чем-то напоминал крепость Крак-де-Шевалье из учебника истории за пятый класс. Стоил дом судмедэксперта 120 тысяч рублей. Зарплата его владельца была чуть больше – 190 рублей в месяц. Спрашивается, на какие шиши главный патологоанатом области возвел дворец с закругленными углами и прогулочным двориком на втором этаже? Нехитрый математический подсчет показывает, что на строительство дома у судмедэксперта ушло бы свыше 600 месячных зарплат или 52 года добросовестного труда на благо общества. Если бы подобный дом в Новосибирске или Хабаровске построил известный артист или академик, или космонавт, то поглазеть на него съезжался бы народ со всей округи. В Нагорном Карабахе на окраине Советского Союза диковинная крепость любопытства не вызывала. Хабаровчане, видевшие из горы усадьбу патологоанатома, больше всего поражались не ее размером, а дерзости, с которой, никого не боясь, обычный государственный служащий возвел здание, превосходящее размерами железнодорожный вокзал в Степанакерте. Невольно возникал вопрос, почему ни начальник милиции, ни прокурор, ни первый секретарь обкома не поинтересовались у патологоанатома На какие средства он затеял строительство? Ответ был очевиден их жилища были не хуже, а может быть, и лучше, чем у любителя средневековых крепостей. Черт с ними говорили ребята, прокурор и начальник милиции коррупционеры к собрату по мздаимству они претензий предъявлять не будут. А Вольский-то куда смотрит? Он ведь не раз объезжал город и должен был поинтересоваться, Почему в стране всеобщего равенства одни живут во дворцах, а другие ютятся в лачугах? Маршрут патрулирования группы Воронова проходил около кладбища над улицей Зорги. От нечего делать парни бродили по погосту, рассматривали памятники. Тут было что посмотреть. Это не кладбище в Сибири с покосившимися крестами и металлическими пирамидками с пятиконечной звездой на вершине. Памятники в Степанакерте были из мрамора и гранита с художественно выгравированными портретами покойных. Памятник на могиле заслуженного энергетика армянской СССР был метр шириной и два с половиной метра высотой. Центральную часть его занимал портрет усопшего в натуральную величину. За ним по горам шли вышки Лэп, над ним летали орлы и проплывали облака. Ночью при свете луны усопший энергетик словно оживал в камне и начинал хмуриться при виде непрошенных гостей. Зрелище не для слабонервных. Тишина, скрип деревьев на ветру и покойник, внимательно наблюдающий за тобой. А На другом примечательном памятнике была изображена целая композиция. На черной мраморной плите гравер изобразил автомобиль УАЗ 468 с государственным номером 7446. Около уаза на коленях стояла плачущая девушка. Рядом с ней лежал бесчувственный мужчина. Эпитафию над головой девушки Воронов запомнил с первого прочтения. Он был шутлив и весел в кругу своих друзей. Не знал, что обернется та шутка смертью моей. Эпитафия, как и все надписи на памятниках в Степанакерте, была написана на русском языке. На расспросы о памятнике с автомобилем УАЗ Шабо отвечать отказался. Заметил лишь, что надгробие стоило 27 тысяч рублей. В 1989 году на эти деньги можно было купить два автомобиля ВАЗ-2107 и 14 мотоциклов «Восход-3М». А тут всего одна выгравированная плита. Это какой доход надо было иметь, чтобы целый автопарк на памятник потратить? Самая дорогая могила на кладбище была у какой-то старушки в центре кладбища. Основанием траурной композиции были гранитные плиты, отшлифованные до зеркального блеска. Над ними возвышалась арочная конструкция с бронзовыми колоколами. Стоило это захоронение 80 тысяч рублей. Со стороны оно казалось памятником, посвященным жертвам землетрясения или павшим в боях воинам. Огромные частные дома и памятники на могилах за десятки тысяч рублей произвели на дальневосточников неизгладимое впечатление. Реальность, с которой столкнулись слушатели в Степанакерте, с одной стороны шокировала, а с другой – раскрывала глаза. О каком равенстве можно было говорить, когда в одной части страны советские граждане ютились в заводских общежитиях с удобствами на этаже, а в другой жили в собственных трехэтажных домах с лифтом и летним садом на крыше? Ни Воронов, никто либо из его однокурсников никогда не видел частные дома размером с административное здание. Никто из хабаровчан и представить не мог что на зарплату можно заказать могильную плиту стоимостью 10 тысяч рублей. Зарплата следователя милиции на первом году службы была 240 рублей. Сколько лет ему надо было копить, чтобы увековечить память усопшего родственника мраморным памятником с выгравированным портретом? Во время первой же командировки в НКО для хабаровчан один из столпов социализма равенство рухнул и превратился в пыль. Оказалось, что равенство было предназначено только для жителей Сибири и Дальнего Востока. На союзные республики оно не распространялось. Вслед за равенством потеряло смысл понятия дружба народов. А в Хабаровские слушателей убеждали, что в НКО воду мутят бывшие уголовники, которых подстрекают националисты, финансируемые из-за рубежа. В Степанакерте сразу же выяснилось, армяне и азербайджанцы противостоят друг другу по религиозно-этническому признаку, а не по подсказке мифических уголовников. В НКО любой армянский мужчина был воинствующим националистом. С азербайджанской стороны было то же самое. Даже подростки лет 10-12 говорили о представителях соседней национальности с нескрываемым презрением и выражали готовность в любую минуту принять участие в погромах. Воронов всегда был скептиком. Лет с 14 он уже не верил в то, что на загнивающем Западе рабочие живут во много раз хуже, чем в СССР. В 1970-х годах в Советском Союзе огромной популярностью пользовались французские боевики и детективы с участием великолепного Бельмондо или красавчика Лена Делона. Нищих и безработных в этих фильмах не было, зато улицы французских городов были заполнены шикарными автомобилями, в барах мужчины пили не кислый солнцедар, а солодовые виски и выдержанный коньяк. В армии в городе Гарделеген Окна казармы разведывательного батальона, где служил Воронов, выходили на кладбище, куда раз в месяц приезжали проведать могилу родственников жителей ФРГ. Их БМВ и Мерседесы поражали продуманностью дизайна и выглядели как инопланетные космические корабли, случайно залетевшие на планету Земля. В Карабахе Виктор, отбросающийся в глаза показной роскоши, большого шока не испытал. Поговорив с местными жителями, погуляв по городу, он окончательно убедился, что идеалы социализма – это миф, придуманный для поддержания общественного строя. Но не все, как Воронов, были скептиками с юных лет. Для некоторых слушателей разочарование наступило именно в НКО. И они почувствовали себя обманутыми. Всю жизнь верили в равенство, а его, оказывается, и нет – Человек, потерявший веру в свои убеждения, способен пересмотреть свои взгляды, и тогда... «Кому выгодно смута в НКО?» – задумался Воронов. «Пожалуй, всем, кто почувствовал, что спираль развития общественно-политического строя в СССР вышла на новый виток, и возврата к прошлому больше не будет. А что будет?» Если армяне Нагорного Карабаха возьмут верх, то они воссоединятся с Арменией или создадут новую союзную республику, где азербайджанцам не будет места. Если победят сторонники единого и неделимого Азербайджана, то они ликвидируют карабахскую автономию и превратят армянское население в граждан второго сорта. Народные волнения в НКО выгодны украинским националистам. Пока центральная власть пытается навести порядок в Степанакерте, они могут безбоязненно развернуть пропагандистскую деятельность на Западной Украине, проникнуть в органы государственной власти и управления и в нужный момент повторить карабахские события во Львове или Тернополе. Если перейти от глобальных проблем к жизни в отряде, то ошибочная политика Горбачева будет сразу же видна. Ему не стоило вводить в НКО для наведения порядка учебные заведения МВД. События в Нагорном Карабахе – это трупный яд, прыснутый в здоровое тело РСФСР, самой большой и промышленно развитой республики Советского Союза. Нарыв в НКО стоило локализовать, не дать ему распространиться за Кавказский хребет, но время уже упущено. Вернувшиеся из командировки слушатели рассказали о трехэтажных дворцах родственникам и друзьям, а те, в свою очередь, донесли правду об НКО до сослуживцев и соседей по подъезду. Тысячи и тысячи советских граждан в одночасье разуверились в основополагающих принципах социализма. Проявлением этого стали разговоры о том, что неплохо бы РСФСР, Украине и Беларуси выйти из состава СССР и образовать новое государство, предоставив республикам Средней Азии и Закавказья самим разбираться с накопившимися проблемами. Как РСФСР выйти из состава Союза? Единственный путь – разрушить Союз, и тогда ниоткуда выходить не придется. Летом 1989 года Москва с трудом удерживает НКО от полномасштабного гражданского конфликта с применением всех видов оружия. Если вспыхнет десяток таких конфликтов, то СССР обречен на распад. И нашим, и украинским националистам обострение обстановки в Степанокерте только на руку. Как говорил дедушка Ленин, чем хуже, тем лучше. Итак, Воронов остановился у торчащего рядом с обрывом огромного камня. С этого места он наметил рискованный спуск с крутого, поросшего лесом склона на трассу. «Подведем итог», — решил Виктор. «Изменника могли завербовать на идеологической почве, внушив, что после распада СССР в России будут жить, как у Христа за пазухой. Если наш внутренний враг сам не вышел на бандеровское подполье, то львовским эмиссарам понадобилось бы определенное время, чтобы сбить с толку запутавшуюся душу. Времени у них не было. Мы приехали из НКО. Два месяца побыли за партами и вновь отправились в Степанакерт. Если бы между командировками были каникулы, когда каждый слушатель, приехав домой, был бы предоставлен сам себе, то у бандеровцев была бы возможность для его вербовки. А в Хабаровске, где все на виду, такой возможности нет, Женатого парня, живущего в городе, соседи-националисты могли бы обработать, но это слишком сложный путь. Воронов достал из противогазной сумки веревку, стал прикидывать, где лучше спуститься к трассе. «Еще вариант», — дополнил он свои рассуждения. «Деньги». Бандеровцы могли сказать, «Хочешь такой же дом, как у начальника бензоколонки? Или новенькую «Волгу»?» Помоги нам разжечь войну в Карабахе, и мы озолотим тебя. Здесь все равно мира уже никогда не будет, а деньги есть, деньги. На них в любом городе можно припевающе жить. Сведем все вместе. Наш изменник или идейный борец за новый мир, или подкупленная продажная тварь. Тайного бандеровца можно попробовать вычислить, а завербованного на материальной основе практически нет.